Глава двадцатая. От Севильи до Гренады. Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу в дом номер 34 гражданину Брунцу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Иполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа. Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перону с чайником кипятку. Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатство. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. «Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время». Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь, и, можно надеяться, согласишься. Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и, Боже, меня от этого упаси. Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик? Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет» и не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете. Никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме в Старгороде, в одном из гостиных стульев, их всего двенадцать, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгород, и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник, нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить сосвету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади. Не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьяниновском доме, там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера сарбонна, и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло осрамить срамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил аферист. позориться на старости лет. Разломали мы стул, ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал, а в то время очень огорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил, Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя Аки Лев бросался и за беспартийностью прикал. Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его. Стыдно ему стало. И он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть. А я пошел к себе в номера Сарбонна и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич очень порядочный старичок. Живет себе со старухой-бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег. Но об этом после. Оказалось, что все двенадцать гостинных стульев из Воробьяниновского дома Попали к инженеру Брунцу на Виноградную улицу, дом номер 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал. Боялся, что стулья попадут в разные места. Я очень этому обрадовался. Тут как раз в Сорбонне я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга-бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведут мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, пока они не съехали. Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек, он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в Новороссцементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаропассажирским, пассажирским, а ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю. Возьми у него пятьдесят рублей, он мне должен и обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Федору Иоановичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода. Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный. Центр Украинской республики. После провинции, кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше три рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать, упомяни, невзначай, что я к тетке уехал, в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю. Твой муж, Федя. Но где-то теперь рыщет воробьянинов. Любовь сушит человека, бык мычит от страсти, петух не находит себе места, предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Иполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилью поездов, и плеск отплывающих пароходов гаснут дальние альпухары золотистые края сердце шаталось как маятник в ушах тикало. на призывный звон гитары выйди милая моя тревога носилась по коридору ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа от Севильи до гренады В тихом сумраке ночей. В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов. Раздаются серенады, раздается звон мечей. Словом, Иполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Иполита Матвеевича, но от них пахло табаком или водкой или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различить только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом полит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. Но вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. Это вы! — Елизавета Петровна, — спросил иполит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили. — Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь! иполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше. Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. — Где же мы будем гулять? — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо, и вместо того, чтобы прямо сказать «Я здесь, и не зилья, стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве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 Есть такая песенка. Прошли через весь Причистинский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могеса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника. Ухватившись за руку Иполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков, и об однообразии вегетарианского стола. Иполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. — Пойдемте в театр, — предложил Полит Матвеевич. — Лучше в кино, — сказала Лиза. — В кино дешевле. — О, при чем тут деньги? Такая ночь, и вдруг какие-то деньги! Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино. Арс. Иполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого 34-го ряда. В кармане Иполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков.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 была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала. После недолгих уговоров Иполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», — как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал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 где оркестр выпиливал дежурное попури из Боядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Иполит Матвеевич не ожидал. И он вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, смело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам. Молчание становилось неестественным. Но Иполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. — Будьте добры! — взывал он к пролетавшим мимо работникам Нарпита. — Сию минуточку-с! — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена. иполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. — Однако! — пробормотал он. Телячьи котлеты — два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей. — За пять рублей большой графинс, — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. — Что со мной? — ужасался Ипполит Матвеевич. — Я становлюсь смешон. — Вот, пожалуйста, — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью.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 — Вегетарианского не держим-с, разве омлет с ветчиной? — Тогда вот что, — сказал Иполит Матвеевич, решившись, — дайте нам сосисок. — Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна? — Буду. — Так вот, сосиски, вот эти, по рублю двадцать пять, и бутылку водки. — В графинчике будет. — Тогда большой графин. Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. — Водку чем будете закусывать? — Икры свежей? Семги? Растегайчиков — Семги? — Растягайчиков? — Выполите Матвеевича продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. — Не надо, — с неприятной грубостью сказал он. — Почему у вас огурцы соленые? — Ну, хорошо, дайте два. Официант убежал и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза. — Я здесь никогда не была, здесь очень мило. — Да, — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного. — Ничего, — думал он, — выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то. Но когда выпил водки и закусил огурцом,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 На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. «Ну вот, мы снова увиделись с вами», — развязно сказал он в публику. «Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще» варвара ивановна годлевская варвара ивановна пожальте и полит матвеевич пил водку и молчал так как лиза не пила и все время порывалась уйти домой надо было спешить чтобы выпить весь графин когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке сменивший певицу известную в марьиной роще и запел «Ходите вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит от хождения будет сыт! Ходите! та -ра, ра ра ра И Полит Матвеевич уже порядочно захмелел. И вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаридными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать ходите та Та-ра-ра-ра-ра!» Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. — Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду. — Нет, зачем же? Как дворянин не могу допустить... — Сеньор, счет, хаммы! На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. — Девять рублей двадцать копеек? — бормотал он. — Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Кончилось тем, что Иполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки.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 и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне с золотой душкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. — Ночной зефир струит эфир! Лиза, захлебываясь слезами, побежала по серебряному переулку к себе домой. — Шумит, бежит, гвадал квивир! Ослепленный Иполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи вора!». Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзинкой. Он вышел на смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал: "Ходите, вы всюду бродите, та ра ра ра, -ра Затем Иполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и, сбивчиво рассказал про бриллианты. "Веселый барин", воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер. Потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал ему на деле свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то,